Глава восемнадцатая. Неожиданный утренний гость. Снаружи раздались приближающиеся ритмичные бумканья. Кух схватился за оружие, но тут, совершив кульбит через затухающий костер, ему под ноги шмякнулся помидорка. Потом прыжком перелетел через заблестевшую от мгновенно выступившего пота лысину Куха и приземлился к моим ногам. Сделал круг почета, прокатившись вокруг ботинок, уркнул, снова подпрыгнул и хлопнулся на лысую голову выпучившего глаза куха. Несколько раз подскочил со звуком теннисного мячика, потом перепрыгнул на череп валяющегося на полу мокра нога, с хрустом проломил хитиновую оболочку, сделал прыжок к моим ногам, снова уркнул и запрыгнул в карман. «Япона-мама» Кух закатил глаза и рухнул в обморок. Силок подскочил к напарнику и, схватив двумя руками за голову, осмотрел и ощупал ее. «Вроде бы целая. Красогон. Присвети фонарем». Я направил ствол дробовика с примотанным фонариком на сверкающую голову Куха. Видимых повреждений не было, особенно если визуально сравнить с дырой в черепе мокронога. «Кажись, целая». «Он что, в обмороке?» Силок поднял глаза на меня и увидел направленный в их сторону ствол. «Да убери ты пукалку, крысогон, я и так весь на нервах!» Он похлопал напарника по щекам. Кух слабо застонал. «Братуха, где болит? Скажи внятно!» «Оно уже ушло?» «Ушло!» Силок метнул взгляд на мой карман и вопросительно посмотрел на меня. Я неопределенно пожал плечами. Помидорка не подавал признаков жизни, просто грел меня сквозь одежду. «Пить. Водочки», — слабым голосом простонал Кух. «Может, водички?» — переспросил Силок. «Водочки. Обеззаразить надо». «Сейчас. Держись». селок аккуратно положил голову напарника и метнулся к рюкзакам. Перетряхнул свой... Поднял с пола пустую флягу, из которой разжигал костры. Потряс ее. «У меня в рюкзаке, в левом кармашке». Кух опять тяжело всхлепнул. Я с интересом наблюдал за представлением. На голове Куха даже ссадины не было. Если бы помидорка приложил его, как после этого проломил череп мокронога, там бы лысый не то, чтобы говорить, жить не смог. Силок вытащил полную флягу из указанного кармашка и на ходу, свинчивая крышку, подбежал к напарнику. Аккуратно приподнял голову и дал сделать пару хороших глотков. Убрал флягу, но Кух потянулся за ней губами. Силок снова приложил горлышко к его губам. Кух присосался конкретно и высосал почти половину. — Ну как? — участливо спросил бородач. «Если... если...» — прошептал страдалец, обводя мутным взглядом окружающий беспорядок. «Все будет хорошо, ты поправишься. Если... если с другом вышел в путь, если с другом вышел в путь, веселей, дорога, без друзей меня чуть-чуть, дай еще чуть-чуть. Тьху на тебя, зараза!» селок убрал и завинтил флягу. Положив емкость на рюкзак, взял свой дробовик, сменил магазин на полный, дослал патрон и направился к проходу с уже еле тлеющим костром. «Пойду гляну, как там». И пока Силок проводил рекогносцировку, я решил посмотреть на Мокронога поближе. «Мутант» больше всего был похож на «Палочника» но с широкой приплюснутой головой, с двумя парами тонких и острых жвал. Длинное тело с тремя парами лап, передние из которых действительно в последнем сегменте очень были похожи на зазубренные косы. Короткие закрылки и короткое же брюшко. Вот и весь макронок. Видимо, почувствовав рядом насекомое, в кармане заворочался помидорка, но потом притих. Светя ручным фонариком, в щель прохода протиснулся селок. На наши настороженные взгляды махнул рукой. «Никого!» «Он точно их по всему косогор угнал и по одному ломал. Трупы вереницей лежат. Рассвет скоро, они уже не вернутся. Тем более у нас такой томат-маньяк есть. Утром пошмонаем. Можно спокойно спать ложиться. На их территорию другие хищники не забредают». Силок отложил оружие и вытащил из кучи вещей, вывернутых из рюкзака, спальник. Тут же нашел спальник в рюкзаке напарника, отнес к Куху и расстелил рядом с ним. — Ты как, алкашина? — А нам все равно, а нам все равно, не боимся мы, хролла и сову, — радостно пропел Кух. — Ясно, без закуси пол-литра всосать. Может, закусишь чем? Омаров хочу. Иди в задницу, любимая крестная. Вам никогда не понять, джентльмена, плебеи сраные. Вот и спи на голом кафеле, джентльмен. Селок запулил спальником кухо и пошел укладываться спать. «Вот», — завздыхал Кух, — «помидорами по голове настучали, водкой насильно напоили». Лобстеров и устриц на другой край стола отодвинули. В морду грязной тряпкой натыкали. И это они еще борются за звание дома высокой культуры и быта. А мне, может, одиноко и грустно. Давайте споем, друзья. Это, как его. «Из-за острова на настрежень, На простор хмельной волны». «Выплывали расписные! Эти, как там дальше? А, вспомнил! Ля-ля-ля, ля-ля, челны! Вы чего не подпеваете? А хотите, я сейчас вам станцую? Да, ламбаду или польку-бабочку. Вот только на ноги встану». Кух завозился на земле, перевернулся на живот, попытался приподняться на руках, но только ткнулся в физиономии в пол. «Да и хрен с вами, валки позорные!» И захрапел. «С ним все нормально?» – поинтересовался я. «Более чем. Слыхал, как этот семинарист изъясняется. Задушил бы. Но как подумаю, что потом его на себе в сочные волокти. Нет уж, пусть проспится». Утром еще извиняться будет. Все, спи». Силок залез в спальник, вжикнул молний Потом глянул на напарника, сплюнул, расстегнул спальник, вылез и потопал к куху. Раскатал рядом с ним спальник и перекатил лежащего ничком напарника на спальное место. «А, не надо!» встрепенулся кух. «Вы куда меня тащите? Только не в воду!» «Я плавать не умею! Люди! Спасите!» «Да спи уже, водолаз!» Селок укрыл его одной половинкой спальника. Кух уткнулся носом в какой-то камень, чмокнул его губами. «Люся, я люблю только тебя!» И снова захрапел. Открыл я глаза, когда в проемы между камнями пробивался серый утренний свет. Под утро посвежела и я замерз. Силок сопел в своем спальнике. Кух, разметав руки и ноги, вздыхал и чмокал во сне. Может, Амаров ел. Мочевой пузырь звал совершить небольшую увеселительную прогулку за пределы убежища. И противиться ему не было сил. Поднявшись, размял застывшие мышцы и ежись от сырого воздуха, проскальзываю боком в проход, хрустя остывшими головешками ночного костра. На свежем воздухе было чуть теплее, чем под каменными сводами. Из-за кромки прибрежных скал в мрачном мареве туч светило мутным пятном солнце. Сделав пару шагов за камень, широким росчерком засвидетельствовал свое пребывание и вдохнул свежий морской воздух. День обещал быть хорошим, по крайней мере без дождя. Над морем велись чайки. Болото, откуда ночью приходили непрошенные гости, было покрыто пеленой тумана. За камнями хрустела галька или хитин валяющихся там останков мокроногов. Сейчас двое из ларца встанут, посмотрим, что приятного из них наковырять можно. Стоп! А кто это хрустит за камнями галькой или лихитином мокроногов? Аккуратно, чтобы не скрипеть попадающимися под ноги камешками, крадусь вокруг убежища. И как-то подвис от того, что увидел. Это была задница. Вернее, задница. Полная к тому же. Тихонько ныряю за камень, выдыхаю воздух, тру глаза, хлопаю себя по щекам, даже ущипнул. Больно, значит, не снится. Снова выглядываю. Задница. Натуральная такая, полная задница. И не поверите, что она делала. Она жрала макронога. И тут задница повернулась ко мне лицом. Нет, интуитивно я понимал, что если задница что-то жрет, то чем-то она это делает. И какие-то смутные ассоциации промелькнули в голове. Промелькнули и пропали, так как задница издала непередаваемый звук, Что-то среднее между всхлипом и рёвом и ринулось на меня. Организм под управлением рефлексов и многолетнего опыта тактических решений сам задал вектор передислокации. Короче, бежать, бежать и ещё раз бежать. Я рванул обратно вокруг камней. С разгону даже проскочил мимо спасительной расщелины в камнях. И поскольку эта туша сзади не отставала, пришлось идти на второй круг. На втором заходе, учитывая, что поворачивать надо почти перпендикулярно, пришлось корректировать траекторию и круг делать больше, чем не приминул воспользоваться мутант и почти достал меня, ныряющего в узкую щель. Ободрав локти и колени, все же удалось проскользнуть боком в спасительную расщелину. «Задница!» – заорал я, вламываясь в пещеру. Сзади раздался удар, хруст и рев зверя. Силок подскочил, выпутываясь из спальника. Одной рукой он дергал молнию застежки, а второй уже держал дробовик. Нехилая реакция, должен заметить. Я, выходя, так и оставил оружие, прислоненным к стенке. Забыл как-то. Задница пробормотала во сне кух. «Береги камуфляж с нову, а задницу с молоду». Силок уже стоял у прохода, целясь в непонятное, застрявшее в проходе. Схватив дробовик, я стал рядом, тоже направив ствол в мутанта. Громадная, покрытая костяными пластинами морда, хрипела и клацала клыками, не помещавшимися в пасти. Застрявшее в узком каменном промежутке тело, извивалось, пытаясь достать нас или вылезти обратно. «Ты где его нашел?» — сипло после сна, спросил охотник. «Поссать вышел, а тут оно. Наших мокрососах, кстати, жрало. Это кто?» «Ахилл, только матерый очень. Видишь, как морду раскормил на муть траве возле узлика Ох и харя!» «Газеты не накроешь». Убедившись, что мутант застрял и точно никак не пролезет в убежище, селок отошел к рюкзаку и, найдя флягу с водой, принялся пить. «И что теперь делать будем?» «Да как свинью зарежем. Видишь, застрял он ни туда, ни сюда. Очень уж ему тебя схарчить захотелось. А вместо этого мокроноги в его тушу и кры насадят». Убедившись, что опасность миновала, я тоже отошел к вещам и принялся облачаться в броню, которую перед сном снял, а утром, выбегая на Моцион, не надел. Силок пошел будить Куха. Хотя как тот мог спать, учитывая рев Ахилла, звук которого в пещере был еще громче, чем на открытом воздухе, не знаю. Бородач растолкал-таки напарника, и Кух сел, держась за голову. «Блин, нахрена вы так орете? Тут башка раскалывается, а еще ваши вопли!» «Это не мы, это друг крысогона!» Силок указал на ревущую и плюющуюся слюной морду в проходе. «Вот, думаю, может его в переименовать?» «А зачем вы его камнями зажали?» Кух с интересом посмотрел на мутанта. Так это крысогон его по всему плато под срачниками гонял. Вот муту ничего не оставалось, как здесь укрытие искать. Хотел, чтобы ты его защитил, но, видишь, немного не дотянулся, чтобы на помощь позвать. «Ну ты садист, крысогон, не ожидал». Кух подошел ближе к мега-ахиллу и наклонился к самой морде, разглядывая ее. Мутант еще яростнее защелкал зубами, пытаясь до него дотянуться. Нервный он какой-то. Кух повернулся к нам, вытирая слюну, заляпавшую ему лицо. Он точно не бешеный. Тебе бы так встрять между камнями, тоже беситься будешь. Да я о крысогоне. Страшный человек. И это он, говоришь, пописать вышел поутру? Ну-ну. Страшно подумать, кого бы он сюда загнал, если бы по-большому придавило. Кстати, да, хорошая идея. Пойду я тоже пожурчу. Кух повесил на плечо дробовик. Хоть из бодуна, а об оружии помнит, не то что я. И протиснулся в соседний проход. ни Нихрена себе он задницу откормил. Не мудрено с такой застрять. Послышался голос Куха снаружи. «Под срачниками, говоришь, его гонял?» «Да такая задница сама просится!» «На, чтобы по утрам своим визгом не будил!» Раздался удар почему-то упругому. Ахилл на секунду замолчал и подвис, осознавая степень унижения. Потом заревел еще яростнее, дергаясь и пытаясь выбраться из ловушки. «Подожди, я ща пасу и продолжим!» Кух зажурчал струйкой по камням. «Приходят тут все, кому не лень, в ухо орут, в морду слюнями плюются. Никакого уважения к старшим нус свинятина, продолжим. Кто тебе разрешал по чужим огородам через забор лазить, а?» Раздался еще один смачный удар. «У Мегахила глаза налились кровью, и пена полетела изо рта». Он начал неистово извиваться и дергаться, пытаясь уйти от возмездия. «Молчишь?» — изгалялся Кух. «А чужих мокроногов кто жрал без спроса?» «На, скотина!» В этот раз звук удара получился двойной и какой-то непонятный, хлюпающий. а тварь — заорал Кух. «Копытом, что ли, приложил?» — испугался селок и рванул к выходу. Я побежал следом. Вырвавшись на оперативный простор, селок оценил ситуацию, опустил оружие и захохотал. Выскочив следом за ним, ужасаюсь от увиденного. Слышали, наверное, фразу «медвежья болезнь»? Это когда медведь, если сильно напуган, жидко обгаживается прямо на бегу. А здесь приключилась кабанья болезнь. И на пути этой болезни стоял доблестный кух. Весь его бронник был заляпан элементами этой болезни. Кух стоял, разведя руки и обтекал. Запах был пипец, глаза выедало. Силок задорно хохотал, согнувшись в три погибели. Я невольно поддался его заразительному смеху. Кух не знал, что делать, мстить за поругание Мегахилу или нам за наше хорошее настроение. Он отложил оружие в сторону и пытался тыльной стороной руки вытереть лицо, но еще больше все размазал. «Ой, не могу!» – простонал Силок. «Вот это изысканная месть! Он неделю копил, что ли?» «Я его сейчас зарежу!» – Кух выхватил нож. «Давай-давай, только ножичек коротковат. Чтобы до сердца достать, надо руку по плечо в задницу всунуть». «Но тебя это уже не остановит, более чем сейчас не испачкаешься. Это же надо весь броник и штаны, и ботинки, и даже бандана, все уделал. С такими данными только по площадям работать. Я тебя сейчас обниму. Не догонишь, поскользнешься, вон как с тебя течет. Давай мы тебя вперед пустим, мутов распугивать. Только против ветра не иди». «Тебя даже ешьте, побрезгуют, тронуть!» Кух дернулся к силку с намерением все же обнять его, но тот резко отпрыгнул в сторону, а сам Кух едва не упал. «Я сейчас пойду твой рюкзак обниму», — пригрозил он. «В пещеру и заходить не думай, оттуда оно месяц не выветрится. Давай лучше мы тебя с обрыва в море скинем, отмоешься». Рыбу, конечно, жалко, передохнет вся, но зато здесь хоть кто-то выживет. Хороша ржать, подлюка бородатая, мыло лучше принеси. Ох, боюсь, мылом здесь не обойдется. Ладно, погодь, меченый, дай хоть поссать схожу. Чего это я, меченый? А это всех так называют, кого кабан обосрал. Не боись, не ты первый. И снова заржал. Кух угрожающе двинулся к нему, и селок отскочил за камни. Оттуда раздалось журчание и его облегченный вздох. Вернувшись, он снова окинул Куха веселым взглядом, сверкая улыбкой во все тридцать два, и нырнул в пещеру. Кух тем временем нашел какую-то из нами вчера палку и примотал к ней ножик. Приблизившись к кабаньему крупу немного сбоку, Он, подлиннько хихикая, принялся колоть его в мохнатую задницу импровизированным копьем. Кабан хоть и был весь обросший биологической броней, как черепаха, но вот под хвостом брони не было, и Кух метко и злорадно колол мутанта в то место, из которого ему прилетело. Мегахил гулко орал в пещере и дергал тазом, пытаясь уйти от наказания. Причем ревел уже не грозно и свирепо, а испуганно и жалобно. Вернувшийся с большим куском мыло селок, заценил обстановку и, положив мыло на камень, отошел в сторону. «Не выйдет из тебя Самсона, кух». «А кто это?» «По легенде, Самсон разорвал пасть льву, а у тебя все через задницу. Иди мойся, вон мыло на камне лежит». Прикрывать меня кто будет, пока отмываться буду? крысагона возьми. Да к тебе никто и на километр не подойдет. Ты оружие массового поражения. Враги на подходе дохнуть будут.